Глава восьмая Очутившись на улице, Кирилл первым делом побежал к метро, желая как можно скорее вернуться домой, чтобы запереться в своей комнате и не думать ни о чем. Странная уверенность в победе покинула его и вспоминалась теперь скорее как хмельной сон. Он шел так быстро, что не чувствовал своих ног. С неба падал гаденький снежок, образуя на земле грязное серо-коричневое месиво. «Почему все считают, что в Питере зимой страшно холодно?» — подумалось нашему герою. «Ведь у нас почти всегда нулевая температура и жижа». Кирилл расстегнул куртку, подставляя грудь встречному ветру, точно веря, что ветер выдует из его души боль и унижение. Зачем я в это ввязался? В который раз вопрошал себя он. Как теперь жить? Могу ли я теперь хоть сколько-то себя уважать? Впрочем, уважал ли я себя раньше, до того, как полюбил Лену? Нет, не уважал. Но вот жилось мне однозначно проще. Да, были проблемы, куча проблем, но жизнь не казалась настолько беспросветной. «Лена, Лена, тьфу! Кто угодно, но почему этот дрищ с манией величия? Он же не может тебе нравиться, он отвратителен! Такие люди раздражают всех по факту! Зачем Лена? Из интереса, по пьяни? А ведь она постеснялась потакать его приставанием при Родионе. Конечно, она же уважает чувства Родиона к ней!» Совсем другое дело я. Я же не звезда, а парень из свиты. На меня можно и наплевать, когда гормоны играют, а алкоголь притупил. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мозг. А чужестранцев. Ах, как бы мне хотелось врезать ему по роже. Самодовольный выскочка, вечно умничающий и непонятно на что рассчитывающий с Леной. «Переустанови винду, сходи за вином, тебе что трудно!» — нашел мальчика на побегушках. А от Дурилова он не стал требовать переустановки винды и похода в магазин, потому что Дурилов — его личный шут, а шута нельзя обижать. То ли дело Кирилл Графинов, невзрачный паренек из свиты королевы. Им можно и покомандовать. Его можно оскорбить, чего уж там. Ну, психанет он, ну, перестанет с ними общаться. Ну и что? Никто от этого не обеднеет. Ах, как противно, как противно ощущать себя пустым множеством. Домой, скорее домой, в комнату, под одеяло. Но когда Кирилл, совершенно протрезвевший, подходил к метро, он внезапно осознал, что дома лишь окончательно сойдет с ума. Ему требовалось с кем-то поговорить, с кем-то, кто выслушает его и не посмеется, а главное, с кем-то, кто не передаст потом все его слова Лене. Юля не годилась на эту роль. Будучи сама безответно влюбленной в Лену, она непременно обрадовалась бы очередному поражению Кирилла. Во всяком случае, ему так подумалось. К тому же Юля не могла гарантировать, что не расскажет всего Тепляковой. Кандидатуру Санька Кирилл исключал. Он боялся уронить свой авторитет в глазах Огурцова. «Дядя Миша!» — закричал вдруг Кирилл вслух, напугав проходившую мимо даму в летах. «Точно! Дядя Миша! Он посоветовал мне ввязаться в эту авантюру! Пускай же теперь вытягивает меня из дерьма!» С такими словами он пустился на маховую. По дороге им овладела радость нового открытия. Он был безумно счастлив необычному решению всей проблемы. Почему-то он был уверен, что найдет сегодня дядю Мишу в трактире папа Геры и непременно получит эффективный рецепт дальнейших действий. Он даже обнаружил, что бежит, припрыгивая. Наконец он добрался до папы Геры. У самого входа в заведение... Кирилл сообразил, что дядя Миша внутри может и не оказаться. Более того, если даже фортуна и соизволила бы не оставить нашего героя, что маловероятно, он рисковал быть непризнанным дядей Мишей. Но пути обратно уже не было. Кирилл отворил дверь, доверившись счастливому случаю. Трактир пустовал. Лишь за дальним столиком сидела компания из троих человек. «Добрый вечер!» – поприветствовал Кирилла бармен, но Кирилл его приветствие проигнорировал. В «Папе Герри» звучал шансон. Было очень душно и накуренно, вытяжка не справлялась даже со столь мизерным количеством посетителей. У Кирилла снова ужасно разболелась и вскружилась голова, дали о себе знать принятое у Лены вино и непрошедшее еще вполне болезнь. Но, не обращая внимания на недомогание, он подошел к дальнему столу. «Тебе чего надо, парень?» – охрипшим голосом спросил его мужчина средних лет алкоголической наружности. Оба его товарища выглядели примерно так же. Кириллу сделалось не по себе, от нехорошего предчувствия и брезгливости. «Где? Где? Я хочу знать, где дядя Миша!» выдавил он из себя, окончательно потеряв всю уверенность в эффективности выдуманного им нового решения. — Какой дядя Миша? Токарь, что ли? — Да, да, да! — возопил Кирилл, обрадовавшись удаче. — Шестого разряда! — Так он это, пасать пошёл, сейчас вернётся! Да вон же он! Кирилл обернулся, и действительно увидел того самого дядю мишу радости его не было предела. дядя миша закричал кирилл ты кто нахуй блять недовольно произнес дядя миша очень пьяным голосом. Я кирилл графинов и что нахуй блять вы не помните, мы с вами выпивали, когда вы аванс получили. «Вы про менеджеров мне рассказывали, и про деверя своего Игната. Вы еще...» «А ты что, парень, против моего деверя Игната имеешь?» — спросил дядя Миша с агрессией. «Да я, собственно, ничего», — стушевался Кирилл. «Просто вы говорили, что не любите менеджеров узкобрю...» «Я спрашиваю тебя, нахуй, блядь, что ты имеешь против моего деверя?» Грозно повторил дядя Миша и многозначительно шагнул на Кирилла. «Да ничего же!» — взмолился наш герой. «Я просто...» «А ты не просто нахуй, блядь! Ты, парень, по-моему, не догоняешь. Игнат мой родственник. А я не потерплю, чтобы кто-либо моих родственников поносил. пшёл вон!» «Послушайте, я совсем не хотел оскорблять ваших родственных чувств» но оскорбил нахуй, блядь! Ты думаешь, парень, раз очки нацепил, то самый умный теперь?» «Вы, молодежь, совсем нюх потеряли! Приходят! Позволяют себе, бог весть, что! А ну, пшёл вон!» «Но подождите!» — воскликнул Кирилл, но тут же получил по лицу. Удар пришелся в челюсть. Недолго думая, Кирилл ударил дядю Мишу в ответ, успев не без удовлетворения заметить, что попал аккурат в нос. Но к этому моменту приятели последнего уже повскакивали со стульев и всей компанией буквально вышвырнули Кирилла на улицу. Встав с земли, Кирилл изошелся истерическим нервным смехом. «Пиздец!» — изрек он вслух, когда пришел в себя. Мокрый снег усилился, ощущая противный озноб, Кирилл побрел к метро. «Я буду победителем», — злобно шептал Кирилл по дороге домой. Когда Кирилл пришел домой, было около семи вечера. Родители сидели на кухне и о чем-то громко и, как всегда, возмущенно разговаривали. Ему хотелось проникнуть в свою комнату, минуя их, но его мучила такая невыносимая жажда, что он решился идти на кухню. — Привет! — мрачно поздоровался он, наливая воду в стакан. — Явился, не запылился! — ответила ему мать. — А что у тебя с губой? — спросил вдруг отец. Кирилл провел рукой по нижней губе и нащупал небольшую ссадину на месте герпеса. Он усмехнулся тому, насколько удачно пришелся удар. — Это простуда! — сказал он отцу. — А что ты ее расковырял? — закричала мать с набитым ртом. — Дурак, что ли? — Я не дурак. Я Ирод рода Человечьего. Кирилл вспомнил Ирода из известной экранизации рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда» и едва сдержал смех. — Ты как с матерью разговариваешь? — рассверепел отец. Кусочки еще не проглоченной пищи фонтаном полетели вперед, даже кирилл это увидел. я ей подсказываю со снисходительным спокойствием пояснил кирилл заткнись а вот и не заткнусь дерзил кирилл у тебя с головой все в порядке ты вообще страх потерял горячился отец скажи папа, а ты сейчас испытываешь гнев неповиновения или просто раздражение Я тебе сказал, заткнись, Трутень обнаглевший! Папа, а ты понимаешь, Что это иррациональные эмоции? Хочешь поговорить об этом? Тебе что, отец говорит, Ирод? Закрой свой рот поганый! Завопила мать. Вот теперь все стало на свои места. Я Ирод! Некоторое время родители презрительно жевали, Тошнотворно чавкая. Кирилл намеренно не уходил. Он желал посмотреть, насколько хватит их молчания. Хватило его, как он и ожидал, ненадолго. «Мы сейчас в гости уйдем», сказала мать. «Вернемся поздно». «А зачем перед гостями есть?» пробурчал сын. «Как зачем? Я же по новому рецепту изготовила крем-суп!» Мать сияла от гордости. «Попробуй!» Вкуснятина! Кирилла передёрнуло. Он подошёл к плите и приподнял крышку кастрюли. В кастрюле дымилась густая жижа неопределённого цвета с ужасающим запахом. — Что это? — подавляя рвотные позывы, спросил наш герой. — Крем-суп? Заморский? Пальчики оближешь? — восхваляла саму себя мать. Зинаида рецепт посоветовала, пояснил отец. Желчная улыбка исказила лицо Кирилла. «Мама, а ты суп с помощью блендера готовила?» вкратчиво спросил он. «А как же?» Злой, пугающий смех вырвался из его груди. Он медленно пошел в свою комнату, уже представляя себе с превеликим удовольствием, как разобьет Злосчастный измельчитель продуктов сразу же после ухода родителей.